«Послание семнадцатое». «Я не верю им, не верю», Тихо — тихо-тихо прошептала дева, глядя на себя в зеркало. «Каждый несет большой груз на сердце, но цели их разнятся». Елейла еще несколько минут постояла у трюмо, затем взяла сумку с вещами и устремилась к выходу. Двое ждали ее у калитки. «Куда мы отправимся?» — спросила она Алексия. — Вглубь лесов, туда, где земля выбрасывает на поверхность мощные потоки энергии, мы затеряемся среди них. — Нас найдут, — заключила падшая. — Нам стоит покинуть здешние места. — Нет смысла, — сквозь зевоту ответил Абегор. — За пределами этого района они нас отследят куда быстрее, а здесь есть шанс залечь на дно. «Хотя бы ненадолго. Тебе осталось всего пару недель, так что...» «Ладно». Ей ничего не оставалось, как согласиться. В ней совсем не осталось сил, а дальняя поездка могла бы только усугубить состояние. Трое отправились в лес. Когда Елейла не могла идти, Алекси брал ее на руки и взмывал вверх. Но лететь старался на уровне леса, чтобы не привлекать внимание а Абегор следовал за ними по земле. Демон все чаще задумывался о приказе Люцифера. Он всегда беспрекословно подчинялся, исполнял приказы, какими бы жестокими они ни были. Но убить дитя Владыки... Здесь демон терялся, не мог понять, от чего сатана так легко решился на убийство собственного отпрыска. Спустя двое суток они нашли то особое место, где можно было укрыться. Здесь вся поверхность земли была усеяна воронками, из которых постоянно вырывались потоки живой энергии. Она не успевала раствориться, благодаря чему лес был накрыт словно куполом. Алексий смастерил из лапника небольшой шалаш, а демон натаскал хвороста и развел костер. К вечеру все собрались у огня. Елейла сидела на земле и смотрела, как беснуется пламя. Ангел что-то вырезал пирочинным ножом из толстой ветки. Абегор же следил за обстановкой вокруг. Вдруг дева подняла взгляд на Алексия. — Ты не мог бы оставить нас наедине? — произнесла она. — Что-то не так? — удивился ангел. — Все хорошо. Просто мне необходимо поговорить с моим но произнести до конца так и не смогла. — Хорошо. Ангел покорно удалился, поскольку ему была малоприятна компания демона и наложницы сатаны. Абегор тем временем с большим любопытством уставился на падшую. — Скажи мне, ты здесь, чтобы защитить нас? — спросила Елейла. — Да. — Ты говоришь правду? — Да. «А могу ли я доверять Алексию?» «Можешь!» Сейчас Абегор сказал правду, и хоть он старался держаться непринужденно, дева все же заметила в его голосе некую особенность. «Хорошо. Раз ты здесь ради нас, то окажи услугу». Демону был отвратителен весь этот разговор, но особенно противиться он не имел права, особенно сейчас. — Слушаю тебя. — Коснись живота, ощути дитя. — Это лишнее. Сия просьба взволновала его. Меньше всего демону хотелось вступать в какой-либо контакт с тем, кого придется лишить жизни. — И все же, сейчас твоя задача — обеспечить мою безопасность, создать все условия для моего душевного комфорта. — Ну, это слишком громко сказано. Начал было Абегор. — Я требую. Скрепя сердце, демон все же согласился. Он подсел ближе к Елеле, затем протянул руку и сквозь неприязнь и отвращение к падшей коснулся живота. Сначала они просто сидели, глядя друг на друга. Но спустя некоторое время живот девы начал источать легкое сияние, а демон ощутил притяжение. Рука буквально примагнитилась. «Плохая это была идея!» Обеспокоенно произнес он и попытался убрать руку, но ничего не вышло. Елейла тем временем впала в особое состояние. Ее сознание отправилось в далекое путешествие во времени. Она оказалась во дворце Люцифера, в зале, где в кресле восседал сатана и о чем-то говорил с Абегором. Падшая не слышала слов. Не могла разобрать движение губ, но она увидела взгляд демона, который дрогнул после слов владыки. Этот взгляд ответил на все ее вопросы. Елейла в момент осознания ощутила нестерпимую боль, отчего связь с прошлым тут же прервалась, и дева вернулась в реальность. Тогда и Абегор смог убрать руку. Он с подозрением посмотрел на падшую. «Что это было?» Ничего особенного. Она скрыла эмоции, это ей всегда удавалось с большим успехом. Прятать чувства ангел научилась еще задолго до того, как попала в небесную армию. Лишь Михаил мог распознать ее настроение, поскольку он мог видеть значительно глубже, нежели чем все остальные. «Я тебе не верю. Ты способна на куда больше, чем нам всем кажется. Не будь таким мнительным, демон». — усмехнулась Елейла. Ребенок нуждался в темной энергии, не более того. Алексий вернулся в полночь. К этому моменту дева уединилась в шалаше, а Абигор отправился в лес. Чутье демона подсказывало, что вот-вот случится нечто непредсказуемое, что изменит его дальнейшее существование. И оно не подвело. У Елейлы начались роды. Она проснулась от боли, после чего ощутила под собой воду. Если поначалу падшая готова была верить в свою жизнь и жизнь своего ребенка в руки ангела и демона, то сейчас понимала, эти двое не спасение для них. Алексий не защитит ее дитя от хладнокровного киллера-сатаны, а она сама не способна противостоять обегору в одиночку. Оставалось одно — бежать. Тем более времени оставалось все меньше. Ребенок скоро родится, и вместо того, чтобы оказаться в теплых материнских руках, будет безжалостно убит прихвостнем Люцифера. В перерыве между схватками Елейла поднялась и осторожно выглянула из шалаша. Алексий приспокойно сидел у потухшего костра и ворошил веткой тлеющие угли. А демона и вовсе не было. Что сказать? Абегор оказался прав, когда сказал, что демоница способна на большее. Она дождалась наиболее мощного выброса энергии землей, после чего растворилась в воздухе. Собрав все силы, Елейла совершила последний скачок. Очутилась она в поле. Насколько далеко ей удалось уйти, падшая не знала. Из-за большой потери энергии она совсем обессилила, да и схватки участились. К тому же она не знала нанесла ли вред ребенку во время скачка. Но лучше уж так, чем смиренно дожидаться смерти, лежа в шалаше посреди бескрайнего сибирского леса. Дева медленно шла, спотыкаясь об обледенелой коме земли. Ветер обдувал со всех сторон, но она не чувствовала холода, ибо тело ее снова начало гореть, ведь дитя выбрасывало слишком много светлой энергии а Алексия, который мог бы ее забрать, рядом не было. Баланс нарушился. «Ничего», — шептала она, — «ничего, мы вытерпим. Все будет хорошо. Ты родишься. Я не позволю им решать за нас. Ты... ты мое спасение!» Уже еле выговаривала падшая, поскольку сила света стремительно разрушала ее, «Ты мое искупление!» И снова изо рта пошел дым, а скоро полетели и мельчайшие искорки, которые, оказываясь в воздухе, тут же гасли. На коже проявились вены с кипящей внутри кровью. Но она терпела. Дева прошла около двух часов. Вокруг по-прежнему было бескрайнее поле. Вскоре она просто упала. Однако оставалось еще одно, последнее на что она просто обязана была потратить энергию. Ребенок был готов появиться на свет. Елейлу не волновала боль, пронзающая каждый сантиметр тела. Она привыкла к боли, смирилась с ней, благодаря чему спустя всего несколько минут раздался громкий детский плач, который эхом пронесся по пустынному полю. Падшая дрожащими руками потянулась к младенцу, но обнаружила, что ее руки раскалены до предела, поэтому сорвала с себя рубашку и аккуратно завернула в нее новорожденного. — Ты девочка! Еле — еле-еле улыбнулась Елейла. — Ты девочка! Если бы она могла плакать, то слезы уже давно были лились ручьями. Малышка продолжала кричать. Ее кожа, сквозь которую проступал рисунок из тончайших сосудов и венок, все еще сияла. На мгновение Елеле показалось, что недуг отступил, что ей стало лучше. Но это было не так. Тело падшей впало в состояние агонии. От того-то и отступила прежняя боль. Некогда ангел прижала к груди дитя. Губы Елелы скривились. Она заплакала. Но плакала без слез, покуда влага из ее тела испарилась почти полностью. Кожа начала уже трескаться оголея раскаленную до да красноплоть. Точка невозврата была достигнута. — Прости меня! — произнесла мать голосом, преисполненным боли и вины. — Прости, что не могу выполнить обещание и остаться с тобой. Маленькое создание кряхтело и сопело, а потом открыло глазки и затихло. Ребенок смотрел на мать. Но то был не взгляд, коим смотрят дети, людей в первые минуты жизни. Это был взгляд, пронизанный скорбью и печалью. Во взгляде дочери Елейла прочла все. Вот она, кара отца. Теперь падшая поняла, что для нее уготовил Создатель. Эту боль невозможно было терпеть. Невозможно было принять. Елейла смотрела в глаза того, кто в ней нуждался больше всего на свете, кто любил ее всем своим существом. И что-то случилось в сознании, что-то изменилось. Падшая принялась лихорадочно осматриваться, искать хоть кого-то. У нее совсем не осталось времени. Вот-вот и ее не станет, а дочка останется одна. Она не выживет здесь, не сможет, ибо человеческое тело не приспособлено к таким условиям. Тогда дева прибегла к последнему, что у нее осталось. Она просто закричала. От напряжения кожа окончательно потрескалась, вспыхнули волосы, а глаза испустили яркие лучи света. После этого она смолкла, опустилась на обледенелую землю и повернулась к рядом лежащей девочке. Ее взор буквально застыл на ребенке. Вдруг послышался свист, но не тот который издавали ангелы во время полета, то был другой. Вскоре из темноты появился Абегор. Он услышал последний клич падший. Демон устремился к ним, в одной руке он держал окровавленный меч. Елейла сразу поняла, чья это кровь. И теперь он шел за ее девочкой. Как только Абегор подошел, Елейла почерневшей рукой схватила его за ногу. Она перевела на него взгляд и смогла лишь издать еле слышный стон. Все органы и ткани давно обуглились, она уже не могла говорить. — Я знаю. Абегор сел на корточки и убрал ее руку со своей ноги. — Но не могу поступить иначе. После этих слов дева снова обратила взор на ребенка, а та продолжала все это время смотреть на мать. Демон повернулся к новорожденной после отложил в сторону меч. «Я обещаю, твоя дочь ничего не почувствует», — добавил он. Но стоило ему протянуть руку к малышке, как та перевела на него взгляд. Абегор даже дернулся. Ведь девочка смотрела не в глаза, она заглянула ему в душу. Отчего демон впервые испытал чувство вины и стыда. Демон понимал, медлить нельзя. Он убил Алексия, а значит, Михаил скоро будет здесь. Но самое главное, Люцифер не простит ему провал Всего-то нужно протянуть руку и сделать то, что он привык делать, не задумываясь, не сомневаясь. Но что-то мешало ему, что-то, подобно стальным цепям, сковывало руки. Тогда Абегор пришел в ярость. Его глаза буквально вспыхнули, затем почернели. Он резко вскочил, еще раз попытался исполнить приказ, но снова не смог. В следующее мгновение демон взял дитя на руки и, взглянув последний раз на обугленное тело Елейлы, зашагал прочь. Демон не стал дожидаться небесного отряда. Он совершил скачок, благо дитя выдержало еще один переход. Абегор оказался на трассе. Он не знал, куда его выбросило, ибо совершил скачок в состоянии аффекта. Он просто стоял посреди дороги в ночи с ребенком на руках и не знал, что ему делать. И вдруг до ушей донесся далекий гул, а скоро замаячили огоньки. Фура ехала им навстречу. Демон начал оглядываться, и тут взгляд пал на кювет вдоль дороги. Абегор тут же ринулся в сторону канавы. Он аккуратно положил ребенка на промозглую землю, после чего растаял в воздухе. Не прошло и 15 минут, как машина затормозила в метре от канавы. Вскоре из кабины выскочил водитель, гонимый, непонятно откуда появившимся желанием, справить нужду, поскольку всего-то полчаса назад заезжал на заправку. Абегор же решил вернуться туда, где оставил тело падшей. Однако, когда он оказался там, Елейлы уже не было, как не осталось и следов крови, будто здесь ничего и не произошло.